алес аструм книга 1 светолов глава 1 черный город Вставай. «Поню мать, поднимайся, хватит валяться!» «Валяться? Чёрт, я же лежу на асфальте. А почему?» «Точно. Я же с последней грани не докрутил двойное заднее и последнее, что увидел стремительно летящий в лицо асфальт. Наверное, я вырубился. Да любой бы вырубился. Хорошо, хоть вообще не отъехал ногами вперёд. Хорошо, что вообще не чувствую никакой боли в теле, словно не на голову приземлился с трёх метров, а валяюсь в мягкой кровати у себя дома. Только слабость жуткая во всём тере, и голова кружится даже при закрытых глазах, будто я полбутылки водки только что вылокал А ещё у нос почему-то лезет отчётливый запах миндаля. Чёрт! А время-то идёт! У меня ещё секунд тридцать осталось на момент того злополучного прыжка. Сколько я без сознания? Успею ли доделать все элементы, пока на табло не загорятся нули? Если не успею, не видать мне высоких баллов и тем более победы. Да хрен там! Я смогу, я сейчас стану Я полгода готовился к этому чемпионату. Сейчас встану. Да поднимайся же ты, отрыжка, глупкий. Если сейчас же не встанешь, мы тебя тут бросим, клянусь светом. Голос девичий, молодой, звонкий. Должен быть звонким, воспринимается как звонкий. Только на самом деле доносится откуда-то издалека, словно через подушку. Если я действительно приземлился на голову, это неудивительно. Удивительно другое. Я слышу только один голос, только одной девушки. Да и говорит она какими-то странными, незнакомыми словами. А где же рёв толпы? Где вопли ведущего? Где грохочущая из колонок музыка, в конце концов? Почему вместо неё только какой-то глухой фоновый рокот, словно от очень далёкого водопада и странные гудящие звуки, будто от неисправной лампы дневного света? — Тимада, встанешь ты или нет? — Кх... — ребра обожгло болью. Воздух вылетел из грудной клетки с надсадным выдохом. Да она совсем охренела. Она же меня ударила. Ногой, по ребрам. Ну, сука, я же встану. Я же встану и тогда... Зашевелился. Кей, он зашевелился. Это уже другой голос. Так что, вокруг меня две девушки? Лиз, справа две. Кей, пни его ещё раз. Три девушки? мне точно пора открывать глаза. Я решительно не понимаю, что вокруг происходит. «Я тебе, сука, пну!» — выдавил я из себя, кое-как перевернувшись на живот и, наконец, открыв глаза. Перед глазами был асфальт. «Конечно, перед глазами будет асфальт. Я ведь упал на асфальт. Но это не объясняет, почему вокруг такой непроницаемый мрак. Я едва свои собственные руки вижу». «Давай!» — крикнули в ухо запыхавшимся женским голосом. «Поднимайся, дофин!» Под руку подхватили, неожиданно сильно дёрнули вверх, да так, что меня буквально подняло на ноги против воли. Я кое-как поймал равновесие отставив в сторону свободную руку и навалившись на ту, кто меня поднял и впервые смог оглядеться. Лучше бы я этого не делал. Вокруг не было ликующей и вопящей толпы. Не было сцены, на которой деловито крутил винил от диджей, мешая барабаны и басы в одну восхитительную кучу, и по которой весело шагал, попадая в бит МС. Не было полосы препятствий и площадью в 50 квадратов, на которой каждому из участников полагалось показать свои навыки паркура и акрострита. Вокруг была лишь тьма. Абсолютная и непроницаемая тьма. И не в смысле освещенности, а в смысле, будто ребенку в детском садике дали домашнее задание сложить коллаж изображающий город из цветной бумаги. А он нашел только черную. И справедливо рассудил, что черный — это тоже цвет. Вокруг меня возвышался город. Угольно-чёрный, словно облитый битумом, город. Слева и справа от неширокой дороги, лишённой разметки, к чёрному, без единой звезды без единого облачка небу, украшенному лишь тусклым, серым, повёрнутым рогами вниз месяцем, стремились атрацитовые высотки и небоскрёбы. Словно облитые нефтью они не отражали света, да и откуда бы ему было взяться? От этого тусклого серого месяца на небе? Я будто попал в компьютерную игру, запущенную на слишком слабом компьютере. Текстуры не отрисовались, являя игроку лишь голую чёрную коробку. Но при этом каким-то невероятным образом на зданиях были видны все изгибы и изломы поверхностей. Интуитивно становилось понятно, где должно было быть окно, где карниз, а где колонна. Если это и была чёрная бумага, то из неё не просто выклеили коллаж, а предварительно сложили объёмную модель каждого здания, И ряды этих странных небоскрёбов, вершинами незаметно перетекающих в чёрный, беззвёздный бархат неба, зажимали между собой узкую, буквально в две полосы, дорогу, также застеленную непроницаемо чёрным ковром, который, конечно же, никто не стелил и которого вообще не существовало. И на этой дороге были мы, в пятером. Или, вернее, был я и ещё четыре непонятных существа. Как минимум трое из них были девушками, судя по голосам. Но голоса — это единственное, что могло бы помочь в их идентификации. Все они были одеты одинаково унисексуально. В одинаковые черные брюки, толстовки с капюшонами и высокие, удобные даже на вид ботинки. Тем не менее, они не сливались с окружением, потому что на черной ткани одежды хаотично были раскиданы яркие кислотно-неоновые пятна, будто бы даже светящиеся У всех два одинаковых цвета солнечно-жёлтый и пронзительно-жвачно-розовый. Но при этом у всех пятна были разбросаны по одежде в разных местах, будто каждый пытался через эту конфигурацию выразить своё собственное творческое «я». А ещё на них на всех были маски. Сплошные чёрные плоские забрала, открывающие только глаза. И, подобно остальной одежде, маски были залиты розовым и жёлтым. И, подобно одежде, у каждого по-разному. А ещё у них в руках было оружие источающее невыносимый, почти ослепляющий белый свет, которым, однако, не составляло труда рассмотреть подробности оружия. И тоже у каждого своё. Одноручный меч, кривая сабля, парные длинные кинжалы. У четвёртого это оружия в руках не было. Четвёртый держал под руку меня. Я был пятым. А вот все остальные вовсю размахивали своим оружием, будто бы сражаясь с невидимым противником, Клинки и наконечники из чистого света чертили мрак, оставляя в нём не сразу затухающие полосы, и с каждым взмахом их хозяева резко выдыхали, а то и вскрикывали, как теннисистки на корте. Если бы я своими глазами не видел, что перед ними пусто, я бы решил, что они действительно с чем-то бьются. Воздух так и гудел под взмахами световых полос. Подошва ботинок, покрытый розовым и жёлтым, шуршали по чёрному асфальту, когда девушки медленно отступали к нам спиной вперёд размахивая перед собой оружием, будто отбиваясь от чего-то невидимого, будто пытаясь не допустить его до меня и... «Тебя коснулись?» Прямо в ухо неожиданно тонким, чуть неребящим голосом закричала та, что держала меня под руку. «Отвечай!» «Кто?» — не понял я. «Ты меня коснулась?» «Идиот!» — выруглась девушка. «Ло, тебя коснулись?» «Кто?» «Никакие боу меня не касались!» — заорал я в ответ. «Я вообще где?» «Идиот!» — снова заорала девушка. идти можешь?» «Да!» «Так иди нахер!» И, сбросив мою руку со своего плеча, она ринулась к остальным троим. Взмахнула освободившаяся рукой, из которой выстрелил луч света, превратившийся в длинное копье с широким наконечником, и «Кей, вниз!» Прямо над плечом присевшей, повинуясь команде другой девушки, неуловимо уколола воздух. «Да что тут творится?» Пока я пытался удержать равновесие и не упасть, откуда-то сзади раздалось мерзкое тонкое жижание. Она несколько раз сменила тональность, потом стремительно, словно рывком, приблизилась, стояла в три раза громче и повисла у меня прямо над головой. Наконец-то, поймав равновесие, я поднял голову. Над ней, почти над моей макушкой, завис небольшой в локоть длиной дрон. «Эй, вы чего там?» — раздался из него недовольный голос, слегка искажённый динамиками. «Вы собираетесь выходить?» «Да идём мы!» Сквозь зубы ответила девица с копьём и коротко обернулась. «Графина, на тут спасали?» «Кого?» — удивился дрон, а потом резко клюнул носом, глядя на меня рычком камеры. «Поняла. Давайте в темпе. Рассвет уже скоро». «Да уж стараемся!» — откликнулась другая девчонка с коротким мечом. «Контуй отсюда! Мешаешь только!» «Жду!» — крякнул дрон, поджужжание моторов, развернулся на месте и полетел вдоль улицы. «Чего встал?» — пихнула меня в бок, пробежавшая мимо девица с двумя кинжалами. «Контуй тоже!» «Чего?» «Беги, кретин, быстрее!» «Куда? Зачем? Да что?» Я бессильно обернулся, чтобы посмотреть на остальных, но они уже бежали тоже. Пронеслись розово-желтыми вихрями мимо меня, чуть не сбив на землю, будто меня вообще не существовало. Осталась только одна девчонка, та, что была с копьем. Перехватив его посередине за древко, она повернула его параллельно земле, а потом на мгновение замерла. И закричала, выбрасывая вперёд руки, словно отталкивая от себя какую-то огромную массу, отшвыривая противника, которого не было. Копьё вспыхнуло нестерпимым светом, как маленькое солнце, заглянувшую в чулан под лестницей, и тут же погасло. А девчонка уже бежала навстречу мне, недусмысленно размахивая руками. «Беги!» И я не выдержал И я побежал. Побежал следом за остальными, сам до конца не понимая, почему и зачем я это делаю. Неподдающийся логике, абсурдный стадный инстинкт захватил моё тело, и я развернулся на месте. И чуть не упал, снова потеряв равновесие. Какой там бежать? Давай! Спину ударило твёрдое и тёплое. Под руку нырнуло чужое тело, подхватило, потащило буквально на себе, так что удавалось только ноги переставлять. Да что со мной такое? Я же трейсер с пятнадцатилетним стажем. Я же вынослив, как бык. Я каждый день пробегаю в сумме по пятнадцать километров и перепрыгиваю в сумме девятиэтажку. Сейчас-то со мной что не так?» Я сжал зубы и сделал неловкий шаг, анализируя его от самого начала и до самого конца, контролируя все мышцы шагающей ноги, благо за годы паркура я успел изучить и прочувствовать их все, и у меня получилось. Кривой и неловкий, но это был самостоятельный шаг, а не просто попытка удержаться в вертикальном состоянии и перебираниями ног. «Ещё шаг? Ещё один?» Наша скорость движения повысилась, и несмотря на то, что остальные силуэты уже мелькали ярким неоном где-то в глубине антрацитовой улицы, мы тоже потихоньку ускорялись. «Давай, Лайт!» — пыхтела девушка. «Нам только до СПА добраться. Тут чуть-чуть». Там вдалеке что-то произошло. Разноцветных силуэтов явно стало больше, чуть ли не в два раза. На ней на несколько секунд замерли, словно что-то обсуждая, а потом рванули обратно к нам. Растянулись на бегу в широкую дугу, выгнутую так, словно они пытались поймать нас в сеть. И когда до них оставалось метров десять, мы упали. В спину девушки что-то резко ударило, она рухнула, потащив за собой меня. Занятый по секундным контролям очередного шага, я не удержался и упал тоже. Но тут же перекатился на спину и даже смог самостоятельно сесть. Глянул назад. Так мне же ничего. Что она столкнула? «Бегом!» Незнакомым мужским голосом зарал один из цветастых, Проскакивая мимо меня и замахиваясь светящейся булавой. Булава прочертила ночной воздух и, резко вспыхнув, остановилась. Прямо посреди ничего. Будто на самом деле столкнулась с чем-то, чего я не вижу. А что, если я правда чего-то не вижу? Не просто же так они все побежали прочь. «Не спи!» — толкнул в бок ещё один силуэт. «На ноги!» «Поднимайте, Дэй!» — засоветился рядом ещё кто-то, подхватывая под руки упавшую копейщицу. «Подъём, родная!» «Нет!» «Нет», — тяжело дыша пыталась выдавить из себя Дэй. «Я... потухни!» — резко оборвала ей ещё одна девушка, подхватывая под руку с другой стороны. «Квантуем, Мар, Кими, квантуем!» «Принял!» — рыкнул парень с булавой, без устали размахивающий ею, словно расшвыривая невидимых противников налево и направо. Рядом с ним уже появился ещё один цветастый силуэт с длинным светящимся посохом в руках, который без устали тыкал перед собой, не подпуская невидимых противников близко. Не знаю, что тут творится, но я не хочу в этом участвовать. «А тебе особое приглашение надо? Подъём!» В этот раз уговаривать меня не пришлось. Я как мог быстро поднялся на ноги и поковылял следом за девчонками, тащившими на себе копейщицу. Через каждые два шага я оглядывался на тех, кто остался прикрывать отход, чтобы убедиться, что они продолжают это делать. И они продолжали, причём продолжали крайне грамотно, отбегая метров на десять по одному, пока второй продолжал отбиваться от незримых врагов, после чего оставшийся улучшал момент, разворачивался и покрывал всё разделяющее их расстояние, плюс ещё десять метров, меняясь местами с прикрывающим. Они явно это делали не в первый, не второй и даже, наверное, не в сотый раз. А я всё ковылял вперёд, кое-как ориентируясь на мелькающие впереди цветные пятна, до которых оставалось ещё метров пятьдесят. Ноги так и норовели подвернуться на каждом шагу, Голова кружилась, и, кажется, вместо того, чтобы идти по прямой, я едва плёлся, вихряясь как пьяный. «Что со мной такое? Я же не чувствую ни боли, ни звона в ушах, ничего такого. Что со мной происходит?» «Да шевелишь же ты!» Яростно выдохнули ухо. Два силуэта синхронно подхватили меня под руки, вынырнув из-за спины, практически оторвали меня от асфальта и побежали вперёд. «А как же прикрытие?» «Обернуться я уже не мог». И оставалось только надеяться, что они знают, что делают. Остальные силуэты стремительно приближались. Это явно не сравнить с той скоростью, с какой плёлся я один. Над головой снова прожжал уже знакомый дрон, пролетел куда-то за спину, резко там развернулся и приблизился уже со спины. «Держим боковые, ждём!» Справа отчётливо скрипнули под сплошной маской зубы. Мои носители вскорились ещё больше. Почти полетели над антрацитовым асфальтом, едва касаясь его ногами. Силуэты остальной группы приближались, и уже можно было различить, что они не просто стоят на месте и ждут нас. Они заняты. Ещё как заняты. Разбившись на две группы по два человека, они перекрыли перпендикулярно примыкающие улицы и вовсю размахивали оружием, не пропуская невидимого противника, не давая ему атаковать нас ещё и спереди тоже. За их спинами, или вернее сбоку от них, как стена, которую можно использовать, чтобы они атаковали с фланга, Тянулись параллельно Земле несколько десятков тонких световых лучей, словно какая-то лазерная решётка, только солнечно-жёлтая, а не красная. Лучи тянулись между тонкими металлическими столбами, разбиваясь на секции по 10-15 метров, и в одном месте, как раз там, куда стремились мы, секция не горела. Как раз в том месте, которое так упорно защищали от атак сбоку четверо обладателей светового оружия. Как раз там, где уже по ту сторону странного светового забора Стоял на коленях один цветастый силуэт, и вокруг него ещё два. «Поднажми!» — непонятно зачем выдохнул парень слева. И мы поднажали, хотя это казалось уже невозможным. Мимо мелькнули силуэты защитников прохода, вспышки их оружия, столбы светового забора. И тогда меня бросили. Просто оба помощника резко исчезли из-под моих рук, будто их и не было вовсе. И я уже не знаю, в который раз чуть не полетел на землю. Кое-как успел подставить руки, подстраховаться и вместо падения навзничь неловко сесть, подвернув ногу. Мои помощники побежали обратно к разрыву в световом заборе, что-то неразборчиво крикнули туда, и уже через секунду в разрыв просквозила четвёрка бойцов, оставшихся по ту сторону. «Вау!» — во всю глотку зарала одна из них так, что оказалось, даже в сплошной маске рот прорезался. Через мгновение мёртвая секция забора вспыхнула. Световые лучи протянулись от одного столба до другого, моментально закрывая проём. Я моргнул и понял, что даже этого короткого момента хватило, чтобы я полностью лишился возможности понять, какая из секций была выключена. И тем более, почему она была выключена. Забор тянулся в обе стороны, сколько глаз видел. Что слева, что справа, прямо вплотную к нему. Так что столбы были вмурованы прямо в углы. Тянулись здания разной архитектуры и этажности. В основном не меньше десяти этажей, и все украшены яркими неоновыми вывесками, будто пытающимися поспорить в яркости со световым забором. А вот за забором не было ничего. Как я не видел врагов, с которыми боролись мои нынешние спасители, так и сейчас не было видно чёрно-чёрного, будто из детских лагерных страшинок города. За забором просто стояла абсолютная тьма, будто пространство затянули чёрным бархатом. И на его фоне особенно ярко выделялись розовые и жёлтые пятна, сбившиеся в одну кучу. Силуэты стояли полукругом, центром которого была вся та же копейщица, стоящая на коленях. Я запомнил её по приметному розовому пятну на маске, похожему на осьминога. Прожужжал мимо квадрокоптер, и ещё один силуэт, до того стоявший на колене возле забора и теряющийся на фоне ярких световых лучей, поднял руку, ловя его прямо в воздухе, Сложил лучи и убрал вставший в четыре раза меньше дрон в небольшой рюкзак, стоящий рядом. Рюкзак на плечи, и силуэт стал в одну линию с остальными. Восемь. И девятая, стоящая на коленях, перед ними. Она протянула руку к лицу и медленно потянула маску вверх, снимая её вместе с капюшоном. Молодая девушка. Русые волосы собраны в короткую косу, из которой местами выбились пряди. Неудивительно столько бегать и махать копьём. Тонкие губы боязливо поджаты, словно она чего-то боится. Но взгляд серых глаз твёрд и решителен, будто, несмотря на страх, она приняла какое-то решение. «Дэй!» — осторожно начал силуэт с рюкзаком. Так, его звали Дэй, глубоко вздохнула и так же глубоко выдохнула, словно решаясь на что-то. «Меня коснулись!» Все остальные, до того стоявшие, как будто железные ломы проглотили, резко опали. Опустились плечи, согнулись спины. Из людей словно бы выкинули половину позвонков одним махом. «Нет!» — простонал кто-то. «Как так? Может, ты ошиблась?» — с надеждой в голосе спросила та, что с квадрокоптером. «Я бы хотела!» — невесело усмехнулась Дэй. «Но это невозможно ни с чем спутать. Я утратила контроль за светом на секунду, и меня коснулись». «Тьма!» — злобно прошипел кто-то из строя. «Тьма! Тьма! Тьма!» «Не тяните время!» — тихо произнесла дей опустив глаза. «Вы знаете, что надо делать». «От того, что мы знаем, легче не становится!» — яростно выкрикнул ещё кто-то. Девчонка с рюкзаком внезапно развернулась и подняла голову к небу. Вскинула руку, нацелив её куда-то вдаль, и замерла. «Тьма! Мотыльки!» — прошипела она через секунду. «Надо квантовать!» «А как же дей «Только не мотыльки!» — ахнула Дэй. «Не оставляйте меня им! Уж лучше...» «Да, мы поняли», — жёстко ответила одна из девушек, шагая вперёд из строя. В её опущенной руке что-то сверкнуло, и из ладони выстрелил луч ослепительного света, сформировавшуюся в длинную изогнутую саблю. «Дэй», — позвала девушка. «Я... я всё понимаю», — покачала головой дей «Так надо». И она высоко подняла голову и закрыла глаза. ты «Твою мать! Они что, надумали?» Взвизгнул под кривой световой саблей воздух, чавкнула плоть, Глухо покатилась по асфальту снесённая с плеч голова, окроплённая кровавым фонтаном.